«Дизак, ты хочешь сказать, что они роботы-мертвые роботы?» «Я всегда могу узнать роботы, или почти всегда!» Джефф вошел в огромное помещение и двинулся от одной фигуры к другой. Все они примерно на метр превосходили его ростом. У каждой имелась выпуклость на голове, ротовая прорезь и три глазные впадины, сейчас бесцветные и потухшие. Металлические корпуса роботов покрывала пыль, в некоторых местах они потрескались. Роботы в самом деле казались дезактивированными и очень древними. Норби обогнал кадеты и принялся постукивать по корпусам менторов, словно надеясь обнаружить в них какие-то признаки жизни. Вдруг он остановился так неожиданно, что Джефф чуть не споткнулся о него – — Здесь есть что-то живое! — прошептал робот. — Один из них еще жив. И здание, оно тоже живое. За стенами находится большой компьютер. Мне следовало бы обнаружить его раньше. Думаю, нам пора отправляться домой. Джефф расправил плечи и огляделся, но не заметил никакого движения. — Чего ты хочешь? — громко крикнул он. — Ты послал за нами. Чего же ты хочешь? Ответа не последовало, но мальчик ощутил слабую вибрацию пола. Норби не ошибся, здание было живым. Неужели сам замок вызвал их сюда? «Чего ты хочешь от меня?» — крикнул он снова. «Джефф!» — завопил Норби. «Помоги!» Четыре небольших механизма, похожие на того робота-садовника, которого они видели среди цветов, выкатились из темноты и набросились на Норби. Они схватили его за руки и за ноги. Когда кадет рванулся к своему другу, один из больших менторов неожиданно шевельнулся. Его глазные впадины озарились радужным сиянием, четыре руки приподнялись. «Джефф, не позволяй ему приближаться к тебе!» — закричал Норби, пытаясь встряхнуть с себя маленькие механизмы. Но предупреждение запоздало. Руки робота удлинились и обвили Джефа стальным захватом, который он не смог разорвать. «Норби, уходи в гиперпространство! Постарайся оставить механизмы здесь, но если не получится, возьми их с собой! А как же ты, Джефф? Со мной все будет в порядке до твоего возвращения. Я знаю, ты вспомнишь, как вернуться обратно!» Увы, он вовсе не был в этом уверен. Норби втянул голову и исчез вместе с маленькими атакующими роботами, прицелившимися к его рукам и ногам. «Туда ему и дорога!» Большой робот, державший Джеффа, заговорил хрипло, скрижещуще, Я не одобряю инопланетные машины, а также инопланетные жизненные формы. — Подожди, — сказал мальчик, тщетно пытаясь высвободить руку из захвата робота. — Я нахожусь здесь с дружеским визитом. — В таком случае докажи это, оставшись здесь и выполнив свою задачу. С этими словами ментор поднял Джеффа и понес его в заднюю часть помещения. Там он нажал ногой на незаметное углубление в стене. Стена разделилась надвое и бесшумно раздвинулась в стороны, открыв какие-то аппараты, сиявшие многочисленными движущимися огоньками. В центре комнаты оставалось пространство, где могло стою разместиться человек 10. Туда-то ментор и втолкнул кадета. Джеп попытался выбраться, но обнаружил, что заключен в невидимую силовую клетку. Он не видел ее границ, но когда прикасался к ним, то получал ощутимый удар током. Тогда он уселся в центре и стал... «Ждать». Огоньки вокруг начали поворачиваться, фокусируясь на нем. «Меня сканируют?» — подумал он. «Да, это так», — ответил телепатический голос. «Думай ясно и медленно, чтобы сканирование твоих мыслей проходило правильно». «Не буду», — громко ответил Жев. «Я не собираюсь сообщать вам, откуда я пришел». «Ты останешься здесь до тех пор, пока не завершишь свою задачу, сообщив все, что тебе известно». «Я не машина!» — закричал Джефф, стараясь взбодрить себя чувством раздражения. «Я протоплазма, органическое существо, мне нужна еда!» Джимианцы обеспечат тебя едой, а теперь замолчи, дай исследовать твой разум, иначе будешь наказан!» «Я не замолчу, ой!» — он получил неприятный неприятную удар током. Тогда мальчик перестал разговаривать и начал мысленно цитировать «Друзья, сограждане римляне!» «Где находится твоя планета?» «Никогда не, не слышал!» Я пришел похоронить Цезаря, а не восславить его. «Ой, если вы будете бить меня электричеством, то я потеряю сознание, и вместо хорошего Шекспира вы услышите здесь всего лишь бессвязный лепет. Почему ты находишься здесь? Как вы называете себя в эти дни?» самыми лучшими существами во Вселенной, вот как. И что означает «в эти дни»?» «Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Достойно ли?» Так продолжалось некоторое время. К счастью для Джеффа, ему не было нужды точно цитировать Шекспира или хотя бы вспоминать разные отрывки. Скоро он начал повторять «быть или не быть» снова и снова. Его еще дважды ударяли током, но после второго удара он сделал вид, что теряет сознание и начал думать бессмысленными слогами.